Третье. «Государство не вотчина». В семнадцатом столетии окончательно и бесповоротно сложилась идея русского государства. Мы знаем, что идея эта стала нарождаться еще со времен Ивана Третьего, но, подобно тому, как цветок не сразу развертывается из почки, так и этой идее понадобилось известное время, чтобы вырасти, окрепнуть, овладеть умами людей и заглушить прежнюю идею о вотчине. Хотя государство в шестнадцатом столетии уже возникло, но оно еще не было создано как таковое, старые вотчинные понятия еще не изжились вполне. Даже Иван Грозный, при всей его вере в высокое происхождение своей царственной власти и убеждении, что московское государство обладает несомненным правом на самостоятельное независимое положение в международной жизни, даже он еще не отрешился окончательно от удельных воззрений старого времени». В соответствии с этим и само население еще не чувствовало противоречия и непримиримости таких двух понятий, как вотчина и «государство», и смотрело на «русскую землю», никак на свое природное достояние а как на чужое хозяйское добро принадлежащее государю хозяину и его семье как на дом куда его допустили жить и с которым оно коренным образом не было связано Такому взгляду на государство смута положила конец. Прекращение династии лишило русскую землю ее хозяина. Земля стала ничьей, иначе говоря, стала народным достоянием. Выбирая новых государей, Бориса Годунова, Василия Шуйского, Королевича Владислава, Михаила Романова, выбирали уже не хозяев, а правителей, искали людей, которые блюли бы интересы земли, работали не на себя, а на московское государство. Искать нового хозяина было не к чему, он уже объявился, сам народ русский. Понятие «русская земля», иначе «московское государство» и «народ русской» стали... Тождественны, неотделимы одно от другого. Роль земли как нового хозяина особенно ярко выступила при избрании Михаила на царство, когда всем слоям и классам русского общества пришлось обсуждать и решать вопрос такой первостепенной важности. Таким образом, смута в корне подкосила старый... Вотчинный взгляд на государя как на хозяина и создала почву, на которой позже, мало-помалу, сложится представление диаметрально противоположное о государе как о первом слуге государства. Сноска. Выражение прусского короля Фридриха II. Конец сноски. Всего ярче и отчетливее воплотил в себе это представление первый император Петр Великой. Четвертое. Земские соборы. Состав земских соборов. Земский собор по понятиям того времени отражал собой в миниатюре всю русскую землю, вследствие чего современники обыкновенно определяли его как совет всей земли. В состав такого совета обязательно входили три группы. Первая – Боярская дума, постоянный совет государя. Вторая группа – высшее духовенство с митрополитом, позже с патриархом во главе, так называемый «освященный собор» или еще иначе «власти». Тоже постоянный правительственный орган по делам церковным. И третья группа – земские люди, группа служилых и общественных классов населения. Только участие этой последней группы делало собрание земским собором. Одна Боярская дума с освященным собором без земских людей собора образовать еще не могла так как первые две группы даже совместно всей земли собой еще не отражали в конституционных государствах современной европы существуют две палаты с которыми глава государства разделяет свою власть верхняя палата лордов в англии сенат в италии и франции ландстинг в дании и так далее и нижняя Английская палата общин, французская палата депутатов, датский фолкстинг и так далее. Земский собор, если прибегнуть к аналогии, совмещал в себе одновременно и верхнюю и нижнюю палаты, причем Боярская дума и освященный собор – Верхняя палата являлись учреждениями постоянными. Они продолжали действовать и после роспуска земского собора в качестве постоянных советов при царе и митрополите, патриархе. Кроме того, состав той и другого определялся независимо от их участия на соборе. «Не то нижняя палата, земские люди». Значение совещательного правительственного органа принадлежало им только на время созыва и действия земского собора. Распускался собор, и они переходили опять на то положение, в каком их застало назначение в члены собора».